Надеюсь, вы не осудите. Об этом и речи не может быть. Я и так благодарен вам безмерно. Другое дело, если вы захотите пойти со мной. Мы, смею надеяться, спользуя для себя пересечем Бутан с северо-востока на юго-запад и вместе вернемся в цивилизованный мир. Не спешите с ответом, осмотритесь, подумайте. Времени у нас, к сожалению, более чем достаточно. Макдональд. С отказом не торопился, хотя заранее знал, что ни при каких обстоятельствах не пойдет в запретное королевство. «А почему бы вам не попытать счастья в долине семи счастливых драгоценностей?» Попытался он слегка переориентировать американца. «Перевал Лхалани сегодня-завтра очистится, и пока суд доделал, вы бы могли поискать бронзу там?» «Невозможно!» Медленно покачал головой Смит. Его рыжеватые вьющиеся волосы в скупом озарении очага обрели медно-красный оттенок. Поминутно поправляя очки в тонкой оправе, сильно уменьшавшие и без того небольшие, ощутимо косящие глаза, он придвинулся к собеседнику вплотную и тихо, видимо, чтобы не услышал задремавший шерп, уронил. «Не говорите больше об этом». «Но почему?» Послушно понизив голос, спросил альпинист. «Кое-кто считает, что за перевалом начинается путь в волшебную страну всеобщего счастья. Лучше не дразнить гусей». Макдональд внутренне напрягся и осторожно отодвинулся в тень. Слова Смита никак не походили на шутку. В каменных углах таились мрак... и застоявшийся холод. Горячее пиво уже давно давало знать о себе болезненной пульсацией в левом виске и угрожающей слабостью в желудке. «И вы это серьезно, Роберт?» «О, если бы вы знали, сколько я натерпелся с этой бронзой!» Круто меняя тему, признался Смит. «Она теперь в моде и стоит довольно дорого, но если повсюду, будь то не пал...» или ладак, вы можете купить практически любую статуэтку, то здесь, извините, ничего подобного. Я говорю о пустых, неснаряженных отливках. а металле, не более. Вы, очевидно, знаете, что фигурку, прежде чем она станет живым образом, наполняют благовонными травами, свитками, чудотворными формулами, а затем освещают посредством магических церемоний. Уста страшных охранителей и дамов даже мажут жертвенной кровью. Иногда внутрь кладут весьма ценные камни. Не вскрытую в особенности тантрическую фигуру, приобрести поэтому практически немыслимо. Да, сэр, немыслимо. Мне не только не удалось купить маломальски интересную вещицу, но я не мог взять даже ничтожного соскреба для анализа. Макдональд с интересом следил за американцем. В своих сетованиях тот, пожалуй, перебирал через край. Срываясь на крик размахивая руками, он только что не стенал, призывая на местных монахов все кары небес. Я притащился сюда только за тем, чтобы найти бутанскую, вы понимаете, именно бутанскую бронзу. Но они ничего, это звучит парадоксом, не желают продать. Их не привлекают ни деньги, что еще как-то можно понять в этой дыре, ни вещи. Единственное, на что они еще могут клюнуть, так это спиртное. И тем не менее, за две бутылки Canadian club я не смог выменять пару ничтожных музыкальных тарелочек. На тибетской улице в Катманду их сколько угодно. Так в чем же проблема? Но мне это нужны бутанские тарелочки. Если все же попробовать, хоть одним глазком заглянуть за перевал. Макдональд попытался возвратить беседу в нужное русло. В раю. И монахи добрее. Смит предостерегающе поднял палец. Ни слова более. Макдональд украдкой поглядел на партнера. Судя по глазам, утратившим последние оттенки голубизны, тот явно дозрел. Да и крохотные зрачки с завогнутыми стеклами